Через неделю тяжёлого труда мы стали обладателями писем, адресованных губернатором, актёрам, редакторам, сенаторам, женщине-фотографу и просто хорошим людям, в том числе негритянскому пастору и зубному врачу выходцу из Проскурова. Для того, чтобы увидеться с каждым из этих людей в отдельности, Понадобилось бы 2 года. Как же быть? Лучше всего было бы уложить эти письма снова в чемодан и уехать обратно в Москву. Но раз мы уже всё равно приехали, надо что-нибудь придумать. Наконец, в генеральном консульстве в Нью-Йорке было придумано нечто грандиозное: разослать письма адресатам и устроить приём. Для всех сразу. Через три дня на углу 61-й улицы и 5-й авеню в залах консульства состоялся прием. Мы стояли на площадке второго этажа, стены которой были увешаны огромными фотографиями, изображающими Днепрогресс, уборку хлеба комбайнами и детские ясли. стояли мы рядом с консулом и с неприкрытым страхом смотрели на подымающихся снизу джентльменов и леди. Они двигались непрерывным потоком в течение 2 часов. Это были бухи, вызванные соединёнными усилиями Дюранти, Фишера, Эйзенштейна. И ещё 2 десятков наших благодетелей. Мужи пришли с жёнами и были в очень хорошем настроении. Они были полны желания сделать всё, о чём их просили в письмах, и помочь нам узнать, что собой представляют Соединённые Штаты. Гости здоровались с нами, обменивались несколькими фразами и проходили в залы, где на столах помещались вазы с крюшоном и маленькие дипломатические сандвичи. Мы в простоте душевной думали, что когда все соберутся, то и мы, так сказать, виновники торжества, тоже пойдем в зал и тоже будем поднимать бокалы и поедать маленькие дипломатические бутерброды. Но не тут-то было. Выяснилось, что нам полагается стоять на площадке до тех пор, пока не уйдет последний гость. Из зала доносились шумные восклицания и веселый смех. А мы все стояли да стояли, встречая опоздавших, провожая уходящих и вообще выполняя функции хозяев. К гостей собралось больше полутора ста. и понять, кто из них губернатор, а кто выходец из Проскурова, они так и не смогли. Это было шумное общество. Здесь было много седоватых дам в очках, румяных джентльменов, плечистых молодых людей и высоких тонких девиц. Каждый из этих духов, возникших из привезённых нами конвертов, представлял несомненный интерес. И мы очень страдали от невозможности поговорить с каждым в отдельности. Через 3 часа поток гостей устремился вниз по лестнице. К нам подошёл маленький толстый человек с выбритой начисто головой, которые сверкали крупной каплей ледяного пота. Он посмотрел на нас сквозь величественные стёкла своих очков, затряс головой, и проникновенно сказал на довольно хорошем русском языке. — О, да, да, да, это ничего. Мистер Илф и мистер Петров, я получил письмо от Фишера. Нет, — Нет-нет, сэр, и не говорите мне ничего. Вы не понимаете. Я знаю, что вам нужно. Мы еще увидимся. И он исчез. Маленький, плотный, с удивительно крепким, почти железным телом. В сутылоке прощания с гостями мы не могли поговорить с ним и разгадать смысл его слов. Через несколько дней, когда мы еще валялись в кроватях, обдумывая, где же, наконец, мы найдем необходимое нам идеальное существо, зазвонил телефон. И незнакомый голос сказал, что говорит мистер Адамс, и что он хочет сейчас к нам зайти.